Мика положил карман куртки сразу же, который он должен будет надеть перед выходом из дома. Альфред научил Мику нескольким самым примитивным операциям на этом чудо-телефоне. А в 99,99% ,99 возможностей этой Nokia Мика даже не стал вникать. Мика, ты готов? Крикнул из прихожей Альфред. "К чему?" спросил Мика. К легкому юберашенгу. Прокричал Альфред, бежалостно расффицировав немецкое слово, означающее неожиданность. "Готов к чему угодно", легкомысленно ответил Мика. Тогда Альфред настойчиво распахнул дверь Микиной комнаты. И тоном опытного работника советской торговли в прошлых лет торжественно и многообещающе произнес «Только для вас!» И в комнату Мики в чудесном и ярком баварском костюмчике вошла маленькая прелестная женщинка ростом с восьмилетнюю девочку. Она ничем не напоминала ту старую облезлую куклу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 Да какая же ты очаровательная, Пусь, воскликнул Мика и потрясённо покачал головой. Ну, Альфред, ну везунчик. Это надо же. Пусь смотрела на Мику большими голубыми глазами, смущённо улыбалась. И Мика видел, как Пусь постаралась незаметно взять Альфреда за руку, словно ища в нём поддержку в этой чуточку нелепой ситуации.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 На этот раз летели бизнес-классом. Что это намного дороже. Тащить 15 часов полёта в обычном салоне туристического класса для человека преклонных лет достаточно утомительно. Поэтому Альфред, даже не спросив у Мики, заказал для него самый дорогой билет. Отдельный салон впереди.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 Там Альфред даже мог вытянуться во всю длину своего заметно подросшего тела, где сразу же после взлета и задрыв без задних ног. А Мика потягивал Джонни Уокер без содовой, но с большим количеством льда. И в его глазах стояла эта маленькая прелестная хауст-гайстерин, домовица Пусси с огромными голубыми глазами. Кого-то она напоминала Мики. Кого-то из очень, но ну, просто невероятно далёкого прошлого.